Глава 20: «Ну где же ты?» Мила бегала по берегу и искала ожерелье в густом мыле. Все тело дрожало от невыносимой тревоги. Она не знала, что ей делать дальше, но точно была уверена, что его обязательно надо найти. Наконец заметила под ногами что-то блестящее. Цепочка порвалась. Ожерелье уже нельзя было надеть, как прежде, но само оно было целым. Она вытерла ил с камня и, спрятав за пазуху, посмотрела на зловещее озеро. Где-то там было на мир. Сердце чувствовало, что он был еще жив. Она быстро сняла сапоги, скинула шубу и шапку, подошла к берегу ближе, потрогала воду и тут же отдернула руку. Вспомнила не только то мгновение, когда летом здесь чуть не утонула, но и смерть родителей. В горле встал ком, и мило поняла, что готова умереть любой смертью, но только не такой. Все же она сжала кулаки, выпрямилась, подумала об мире и сделала первый шаг в воду. Из рта шел пар, ступни погрузились в холод, одежда с каждым шагом намокала, и становилось тяжелее. Она медленно шла по скользкому илистому дну, вода уже поднялась до бедер, вздохнула еще глубже, но даже не подумала остановиться, хотя зубы уже стучали от холода. Только когда вода уже была по грудь, Мила остановилась. «Нет, я не смогу!» Уже почти плача проговорила она. Но желание спасти Инамира было сильнее. Настолько, что она, сделав глубокий вдох, нырнула. Ледяная вода сковывала. Она открыла глаза, но ничего не увидела, кроме мутной воды. Воздух из груди стал уходить. Она попыталась сплыть, но не смогла. Вода начала заливаться в рот. мило забилась, но силы кончились, и глаза застелила чернота. Маленькие ножки топотали по деревянному полу. Она услышала голоса старших братьев и подумала, что родители вернулись. Выбежала во двор, а там столько народу было, что она сильно испугалась. С разбегу остановилась и поискала взглядом родителей. «Мама! Папа!» — позвала она. Но никто ее не слышал. Взрослые разговаривали между собой и совсем не обращали на нее внимания. Женщины качали головами, ахали и прикрывали рты ладонями. А мужики снимали шапки и тяжело вздыхали, приговаривая. «Да как же так случилось?» «Мама! Папа!» – закричала Мила, сжимая кулачки. Все повернулись к ней застыли. Посмотрели так странно, что она совсем испугалась и поняла, что сейчас расплачется. Как вдруг руки старшего брата подхватили ее и закинули на плечо. И Мила увидела своих родителей. Они лежали во дворе, накрытые простынями, но лица их были видны. Посиневшая кожа, черные губы, закрытые глаза, и даже она такая маленькая поняла, что случилась беда. Ей стало очень страшно. Мама! Папа! Закричала она со всей силы и начала вырываться из рук брата. Она укусила его за пальцы, выбралась и побежала скорее прочь. Спряталась под лавкой у бани и горько заплакала. Слезы капали на землю белыми цветами. Это вырастали как по волшебству. Белые кустики сизоцвета. Мила вновь оказалась в ледяной воде, но чьи-то руки схватили ее за плечи. Она вдруг провалилась куда-то вниз и полетела, так долго, что подумала, будто разобьется. Зажмурилась, но неожиданно приземлилась на что-то мягкое. Закашлялась, выплевывая воду, и огляделась. Воздух был влажным и теплым, Ее окружали тесные каменные стены, поросшие лишанником. Мила потрогала землю. Она была покрыта мягким мхом. Откуда-то сверху лился слабый свет. От кристаллов поняла она, задержав взгляд, а затем перевела его в сторону и увидела в темноте силуэт девушки и сразу шарахнулась, узнав в ней страшную утопленницу. Но та сделала шаг навстречу под белый свет хрустальных камней, и ее лицо оказалось приятным и красивым. Ты кажется, лада? Припомнила мила рассказы Намира о судьбе этой несчастной девушки. Тише, произнесла она. У тебя совсем мало времени. Скоро чернодрев и Намира вечный сон пошлет. Лада обеспокоенно оглянулась, и Мила уже подумала, что перед ней стоит совсем обычная девушка, только глаза ее поблескивали странным замогильным светом. «Подожди!» — потерла лоб Мила. Она хоть и старалась соображать быстрее, но до сих пор в себя после падения не пришла. «Объясни, где мы?» «Это его дом». Она поежилась. «Это дом Чернодрева. Пойдем скорее. Здесь лучше не оставаться на одном месте слишком долго. Он обязательно заметит». Она повела ее длинными запутанными коридорами, и мило постаралась запомнить дорогу. Путь плутал, сворачивал, ветвился. Ей даже показалось, что коридор закрывается за их спинами. Вдруг послышался шум воды, и они вышли к черному ручейку. Лада встала над ним, как вкопанная, и обняла себя руками. «Он меня служить себе заставил. Ему и на мир нужен был». Тихо начала она, но с каждым словом ее голос становился громче. «А его привести сюда можно было...» Только когда он надевал ожерелье, а это было всего два раза. Когда он вернулся в деревню, я не хотела идти за иномиром, но он меня заставил. Лада надрывно громко заплакала. «Я не хотела, правда, не хотела, но все равно затащила его в этот темный ручей». «Тише!» Испугалась мило, потому что от стен уже отражалась эхо. «Но ты появилась, спасла его». Лада вдруг резко успокоилась и подняла на нее отрешенный взгляд. «И я тебе очень за это благодарна. А зачем ты меня тогда пыталась утопить? Говорю же тебе, он мной управлял, я сделать ничего не могла». Только когда иномир меня отпустил, я смогла стать свободной. Вздохнула она, а затем осеклась и продолжила шепотом. Не знаю, зачем он ему, но он очень страшный. Столько лет меня мучил. Сколько бы я здесь ни пряталась, он всегда меня находил и заставлял свои страшные дела делать. Но самым ужасным стал приказ найти иномира. «Я хотела его предупредить!» Ее голос снова стал громче, лицо исказилось. Но не успела, и уйти я не смогла, зная, какая ему опасность грозит. Знала же, чувствовала же, что он вернется. Чернодрев его так просто не оставит. Они пошли по коридору, и совсем скоро впереди появился слабый свет, задул свежий ветер они вышли к просторной пещере, освещенной яркими белыми кристаллами. Под сводом лежало маленькое черное озеро сылистым берегом, около которого Мила и нашла Инамира. Он лежал без сознания. Мила хотела уже к нему подбежать, но Лада ее остановила. «Я дальше пойти не смогу». Она поежилась, сделав шаг назад. Лицо ее вновь переменилось, а голос зазвучал особенно надрывно. Я больше к нему не вернусь. Все хорошо, произнесла Мила. Тебе не надо никуда идти, я помогу и на миру. Спасибо, ответила Лада, и ее лицо посветлело. Мила слабо улыбнулась и вышла под свод пещеры. И Намир лежал на илистом берегу лицом вверх, весь белый. Она поспешила к нему, но ее остановил на удивление звонкий голос. ⁇ Адай мне то, что у тебя в руках! ⁇ Она обернулась и увидела перед собой стройного мужчину. Он выглядел очень молодо, с белой кожей, черными длинными волосами, завязанными на затылке. А глаза были пронзительно яркого зеленого цвета, такого, которого она никогда не видела. Ткань на его кафтане мерцала, переливалась, ребила в глазах и не давала сосредоточиться. Но Мила сразу поняла, что перед ней недобрый человек, схватила кинжал с пояса и выставила его вперед. «Меня нельзя победить оружием смертных!» — засмеялся он. «Ты тот самый черный дух!» — в ужасе прошептала Мила и отпрянула. «Злой?» — усмехнулся Чернодрев. «Нет, я не злой, но и нехороший». «Тогда кто ты?» — удивилась Мила. «Зачем ты все это время на нас страшный лес посылал?» «Я всего лишь страж. Вы оба нарушили правила времени». «И я должен привести все в порядок!» «Так отпусти нас, и мы пойдем!» — взмолила Мила. «И больше не будем нарушать твои законы!» «Нет!» Громко перебил чернодрев, и эхо прокатилось по пещере. Его тень на миг стала большой, запульсировала, а затем он вновь успокоился. «Думаешь, такое непростое ожерелье будет у обычного человека? Простые люди не попадают в чужие миры через багровые болота, а если попадают, то сразу погибают». «Но я же попала!» «А кто сказал, что ты простая? Ты самая настоящая колдунья!» «Какая же из меня колдунья?» – перебила она. «Я мила! Просто мила из деревни на Серебрянке!» «А как же то, что ты меня два раза прогоняла?» Чернодрев медленно пошел вокруг него, одежда его еще ярче стала переливаться. «Я был так близко!» Он сжал кулаки, и голос его стал еще звучнее. «Сначала до коня дотянулся!» Потом и самого его чуть не забрал. Он кивнул на Инамира. «И все время ты мне мешала». «Это не я!» — удивилась она. «Это все сизоцвет». «Сизоцвет? Вот значит, как это называется!» Задумчиво произнес он. «Волшебная трава, значит!» Мила задумалась и стала вспоминать, что раньше, когда она еще не попала в этот мир, нигде не встречала белые кустики цветов, кроме как у своей бани, где так любила прятаться от братьев и плакать в одиночестве, вспоминая родителей. «Немного на свете живет таких колдунь, кто может слезами свою траву выращивать. Но только даже этого не хватит меня одолеть». Тень вокруг него стала вновь расти. «Я могу сохранить тебе жизнь, но только в моем царстве. Ты останешься здесь и будешь служить мне». «А как же Инамир? Ты тогда его отпустишь?» «Этого я не могу сделать», — вздохнул Чернодрев. «Я не знаю, кто такой Инамир и почему он оказался здесь». Он сделал резкий шаг к ней, от чего она дернулась и нахмурился. — Но в наказании останется здесь в вечном сне. — Тогда я тоже останусь с ним, — твердо ответила она. — Что ж, твой выбор, колдунья сизоцветом, — ответил Чернодрев, как вдруг поднялся страшный скрип и показалось, что свод пещеры стал меньше. Эта тень разрослась, выпуская из головы, словно огромные рога, замшелые могучие ветви. Лицо, которое только было человеческим, закрыл один страшный вытянутый череп с пустыми глазницами, из которых забил жуткий свет. Свод загудел, посыпались камни, Мила прикрыла голову руками и подскочила к анамиру. Но цепочка на ожерелье была порвана, а значит им не спастись. Она сжала камень и приготовилась к скорой смерти. А тень становилась необъятной, уже закрыла свод пещеры. Вокруг сгустилась темнота, но Миле не было страшно. В ее сердце была любовь. Она была рядом с дорогим для нее человеком и ни за что бы на свете не пожалела о том, что оказалось в этом мире и познакомилась с ним. Перед глазами стали проноситься все те светлые моменты с Инамиром, и внутри зародился теплый свет, который разливался все дальше и дальше. Черная тень устремилась на них, но Мила смотрела только на Инамира. «Как же я тебя люблю!» Со слезами на глазах сказала она, и закрыла его собой. Мила открыла глаза и увидела над собой ветку с холщовой белой ленточкой, которая развивалась на теплом ветру. Лицо грели солнечные, по-летнему ласковые лучи, а в глазах рябило листва. Мила уже хотела закрыть ладонями лицо, как вдруг на нее накинулась собака и начала лизать шершавым языком, так и норовя попасть по носу. «Дружок?» — удивилась Мила и с трудом встала. Собака запрыгала на месте, радостно залаяла, да так громко, что в ушах зазвенело. А она оглянулась, все еще не понимая, что произошло. Они находились в светлом летнем лесу, в утренней дымке, в которой все словно переливалось. Трава под ногами была мягкой, звонко щебетали птицы, и жужжали насекомые. Дружок махал хвостом и все лаял, словно приветствовал. «Милослава, ну, наконец-то мы тебя нашли!» Раздался мягкий мужской голос, тот, который она давно не надеялась услышать. Мила обернулась и увидела за собой младшего брата, про которого в деревне говорили, что он так похож на мать. Как и у нее такие же темные волосы, светлые глаза, только ростом он был намного выше. На его стройной фигуре мешковато смотрелась охотничья одежда, подпоясанная длинным ремнем. В руках он держал длинный лук и стрелы. «Что случилось?» — растерянно спросила она. «Ты вчера домой не вернулась? Мы всю ночь тебя обыскались». «На кой черт тебе эти ягоды сдались? Неужели не догадалась у соседей что-нибудь взять? Знаешь, как мы все за тебя перепугались?» Он подошел к ней, как вдруг подозрительно нахмурился. «И что вообще на тебя одето?» Мила огляделась еще раз и неподалеку в траве заметила корзинку и рассыпанные ягоды. Затем она посмотрела на себя и увидела, что была в кожаном костюме, даже кинжал держался на поясе, а на груди висело ожерелье иномира в серебряной оправе. В этом мгновении на нее обрушился, кажется, весь мир. Она поняла, что оказалась дома, а иномир остался там, в том темном мире под зловещим озером. Остался на растерзании черного духа. «Эй!» Раздался громкий крик в стороне. «Мы здесь кого-то еще нашли!» Сердце громко застучало. Мила со всех ног бросилась через лес на голос братьев. Когда добежала до них, даже не обрадовалась встрече, а растолкала их в стороны и увидела на земле и на мира. Бросилась к нему и, задыхаясь от слез, стала прислушиваться к его сердцу. Но ничего, кроме стука собственной крови в ушах, не услышала. Она оторвалась от него, посмотрела на бледное лицо. «И на мир!» — закричала она и упала ему на грудь, почувствовав, как внутри все разрывается от невыносимой боли. «Тяжело!» Раздался глухой голос. Мила приподнялась, внимательно посмотрела на Инамира, но он все так же молчал. Затем его губы тронула улыбка. «Тяжело!» Повторил он и открыл глаза, а она засияла от радости. «Я же обещал, что верну тебя домой. Вот, кажется, ты и дома!» Инамир перевел взгляд на изумленных братьев. Только наверняка у меня теперь проблемы пострашнее, чем злые духи, утопленницы и жуткий лес.